Он покинул землю, как истощенный электродник, с сонными глазами. Однако с тех пор посадил себя на разумную диету, замучил упражнениями и недельными курсами военных искусств. Не вполне легальных, и местная полиция зарегистрировала бы его в случае поимки, но не как Луисову. «Так что сегодня был вполне здоров» а мускулы его стали такими каких никогда не было у более молодого луисаву как могла арм опознать его и как они вошли обычный взломщик не мог обмануть сигнализацию луисаву трупы лежали на траве и скоро запах потребует очистки воздуха сейчас луис испытывал стыд за то что убил их Но они вторглись на его территорию, а он находился под электродом. В таком состоянии даже боль становилась приправой к наслаждению, а наслаждение становилось чрезвычайно сильным. Они знали, кто он. Это было и предупреждением, и прямым оскорблением Луи Саву. Гзины и люди, туристы и местные жители, сновавшие по улицам, Выглядели довольно невинно, да, вероятно, и были такими. Если АРМ следит за ним сейчас, это ведется через бинокли из окна одного из этих зданий. Никто из туристов не смотрел вверх. Но тут взгляд Луиса Ву остановился на одном к зине, и он зажмурился. «Восемь футов высотой...» Три фута шириной густо-оранжевый мех с серыми пятнами. Внешне он походил на дюжин экзинов, окружавших его. Однако взгляд Луиса отметил, как рос мех. Он рос пучками, неоднородно, оставляя белым более половины тела чужака, как если бы кожу под ним покрывали шрамы. Вокруг глаз виднелись черные отметины, и глаза эти разглядывали вовсе не окружающие пейзажи. Они изучали лица, проходящих мимо людей. Луис с трудом заставил себя отвести от него взгляд, повернулся и вошел внутрь, стараясь не спешить. Он закрыл балконную дверь и настроил сигнализацию а затем вынул свой дрот из тайника в столе. Руки его дрожали. Гзин этот был говорящим животными, которого он видел впервые за последние двадцать лет. Тот самый говорящий, который вместе с Луисом Ву, кукольником Пирсона и весьма странной девушкой, исследовали очень небольшую часть огромного сооружения, называемого кольцом который заслужил от патриарха гзинов полное имя за сокровище доставленное оттуда назвать его по-старому значило заслужить смерть но как же было его новое имя начиналось оно с чего-то вроде немецкого х или со звука похожего на предупредительный кашель льва а вот оно шми Но что он может здесь сделать? С настоящим именем, землей и большей частью беременным гаремом Чми, не собирался когда-либо снова покидать Гзин. Мысль встретить его туристам на аннексированном людьми мире была просто смешна. Может, он знает, что его старый знакомец Луису находится в каньоне? Нужно уходить. Подняться вверх по стене каньона к своему кораблю. Луис Ву принялся настраивать таймер своего дроуда. Руки его дрожали. Все равно настройку придется менять, ведь он покидает каньон с его 27-часовым днем. Он знал цель своего путешествия. Это был другой мир в человеческом космосе, поверхность которого представляла большей частью бесплодной, лунный ландшафт. Он незаметно посадит корабль на западном конце джинкса. А пока можно настроить дрот и провести несколько часов под электродом, чтобы собраться с силами. Это только пойдет ему на пользу. Пожалуй, двух часов хватит. Почти через два часа, прежде чем явился новый посетитель, поглощенный наслаждением даримым электродом, Лис нисколько не встревожился скорее, он принял его появление с облегчением. Это был кукольник. Существо прочно стояло на одной задней ноге и двух широко расставленных передних. Между его плечами возвышался горб, вместилище его мозга, покрытый густой золотистой гривой, завитой в лаконы и сверкающей драгоценностями. Две длинные гибкие шеи поднимались по обе стороны от горба, заканчиваясь плоскими головами. Их широкогубые рты служили кукольникам руками. Один роджимал станер, сделанный людьми, положив длинный, разветвляющийся язык на спуск. Луису не видел кукольника пирса уже 22 года и считал, что так и должно быть. И вот он появился ниоткуда Впрочем, на сей раз Луис заметил мерцание в центре своего желтого травяного ковра. Тревоги его были напрасны. АРМ во всем этом участие не принимала. Проблема каньонских взломщиков была решена. «Трансферные диски!» — радостно воскликнул Луис и бросился на чужака. Это должно быть просто, ведь кукольники всегда были трусами. Но тут Станнер вспыхнул оранжевым светом, и Луис Ву распластался на ковре, не в силах шевельнуть ни одним мускулом. Однако сердце его работало, а перед глазами плыли черные пятна. Кукольник осторожно обошел двух мертвецов, внимательно смотрел их. Затем потянулся своими головами к Луису. Два комплекта плоских зубов ухватили его за запястье. Кукольник затащил человека обратно на ковер и уложил на нем. В следующую секунду комната исчезла. Луису не испытывал никаких неприятных ощущений. Бестрастно, Удовольствие, даримое электродом, позволяло мыслить абстрактно, что обычно недоступно смертным. Он принялся рассматривать картину окружающего мира. Систему трансферных дисков он встречал на родном мире кукольников Пирсона. Это была открытая телепортационная система, гораздо более совершенная, чем закрытые трансферные кабины, использовавшиеся на человеческих мирах. По-видимому, кукольник установил трансферный диск в жилище Луиса. Он же послал двух жителей каньона привести его, а когда это не сработало, явился сам. Кукольники должны быть злы на него. Это было вдвойне успокоительно, поскольку АРМ здесь и не пахло. А кукольники имели миллионолетние традиции, поддерживающие их философию просвещенной трусости. Вряд ли им нужна его жизнь. Они могут добиться своего более просто, с меньшим риском. Их можно будет просто запугать. Он все еще лежал на полосе желтой травы и плетеном мате. А перед ним виднелась огромная оранжевая подушка. Хотя нет. Это был Гзин, лежавший с открытыми глазами. Спящий, парализованный или мертвый. И, конечно, это был говорящий... Луис был рад видеть его. Они находились на космическом корабле с корпусом General Продакс». За прозрачными стенами космический яркий солнечный свет освещал знакомые остроконечные лунные скалы. Полоса зелено-фиолетовых лишанников подсказала Луису, что он все еще на каньоне. Но он вовсе не встревожился. Кукольник отпустил его запястье. На его гриве сверкали украшения, что-то вроде черных опалов. Одна плоская, лишенная мозга голова наклонилась и выдернула дроуд из гнезда на черепе Луиса. Кукольник шагнул на прямоугольную пластину и исчез вместе с дроудом.